Глава восемнадцатая Сабина проснулась, чувствуя себя немногим лучше прежнего. В кресле неподалеку сидела Мэрайя. Она читала книгу, но, кажется, задремала. Сабина улыбнулась, глядя на женщину и, понимая, что Вольт озаботился личной сиделкой для нее, осторожно свесив ноги с постели, Она потянулась и хотела уже встать, чтобы привести себя в порядок, а после найти мужа. Когда дверь спальни тихо открылась, Вольт вошел осторожно, явно стараясь не разбудить ее. Крадучись, сделал несколько шагов и замер. «Ты не спишь». Вольт быстро посмотрел на Мираю, Та вздохнула и повернула голову в другую сторону, продолжая видеть сны. Он покачал головой, открыл рот, но Сабина... Приложила указательный палец к губам и, поднявшись, тихо спросила, «Ты и был дома все это время?» «Почти». Вольт улыбнулся и, предвосхищая новые вопросы, поманил ее за собой. «Прогуляемся». «Не нужно переодеться и поправить прическу», опомнилась Сабина с ужасом, представляя, насколько растрепана и помята. «Ерунда! Здесь все свои!» Отмахнулся муж, подняв с пола ее туфли и, выходя из комнаты, «К тому же мы пойдем в библиотеку, тебя никто не увидит». Сабина на миг задумалась, насколько это прилично, но все же решила не тратить время на смену одежды. «Отдай туфли!» — шепнула она в коридоре, подарив мужу осуждающий взгляд. Вольц не проникся. Дождавшись, пока она обуется, он легко подхватил ее на руки и крепко прижал к себе. «Что ты делаешь?» — возмутилась она. «Ты еще очень слаба, к тому же нам некогда задерживаться», ответил он, быстро следуя по коридору к библиотеке. Определенно следовало возмутиться. Сабина даже рот открыла, собираясь прочесть супругу мораль о нравственности и воспитании, но в итоге только сладко зевнула и положила голову на его плечо, с удовольствием вдыхая приятный аромат мужского парфюма. В конце концов, поговорить можно и позже. Тогда она непременно выберет самый строгий тон и напомнит о правилах приличия, стараясь ничем не выдать, как ей нравится его сумасбродство. Вольт тем временем осторожно открыл нужную дверь и внес Сабину в обитель знаний, тайн и пыли. «У вас отличная библиотека», — похвалил он, остановившись у кожаного кресла и несколько раз чихнул, отвернувшись в сторону. Но убирать здесь нужно чаще. Дом в запустении, — согласилась Сабина, нехотя перебираясь с его рук в кресло и осматривая большую комнату, с трех сторон уставленную книгами от пола до потолка. Отец слишком давно не приезжал сюда, а без твердой руки хозяина... — Кстати, о твоем отце, — перебил Вольт. Он как раз подошел к окну и открыл его настежь, впуская внутрь, прохладный вечерний воздух. Кажется, он бывает здесь чаще, чем ты думаешь. — Что ты имеешь в виду? — уточнила Сабина, глядя на вновь приближающегося супруга. Он снял с себя сюртук, накинул ей на плечи и только после этого сообщил невероятное. — Сейчас Сирдхьюс в городе. — Мой отец? — Да, я говорю о нем. Вольт мягко улыбнулся и, неожиданно вновь подняв Сабину на руки, переместил себе на колени со словами «Ты позволишь?» «Я не сказала «да», — возмутилась Сабина по привычке. «Нет, ты тоже не сказала», — засмеялся Вольт. Его смех вызвал в ней ответное желание веселиться. Уголки губ предательски дрогнули, и она поспешила отвернуться. Сабина бездумно смотрела на полки с книгами, стараясь не обращать внимания на руку мужа, что поглаживала ее талию. Ведь если внимание обратить, придется осудить, а если осудить, то руку он уберет. Так что с моим отцом? Он решил навестить нас? Я понятия не имею, что он решил, ответил Вольт, проведя кончиками пальцев по ее шее. Сабина поежилась и все-таки засмеялась от щекотки. Повернувшись к мужу, она посмотрела в его глаза с легкой улыбкой. — Ты говоришь загадками, — проговорила она, будто невзначай поправив выбившуюся из прически прядь. Теперь Сабина жалела, что не успела даже в зеркало взглянуть. — А что, если она ужасно выглядит? — Думаю, у Сирта Хьюза какие-то глобальные планы, не связанные с тобой или со мной. Тем временем выдал Вольт, после чего поймал ее руку, осторожно сжал в своей и начал поглаживать большим пальцем тыльную сторону ладони. «Помнишь мебельщика?» Сабина кивнула, едва улавливая смысл беседы. «Это твой отец. Он прячется за артефактом и явно готовится к чему-то серьезному». «Кто?» Она моргнула, стараясь вернуть себе ясность ума. «Что ты сказал?» «Твой отец?» прятался за артефактом, — терпеливо повторил муж, — и наверняка не один месяц, потому что его знают в городе. — Вольт, это правда? — Сабина неверяще покачала головой. — С чего бы отцу прятаться и зачем скрываться от нас? — Спросишь у него лично, когда он снова нас посетит, — ответил Вольт и поцеловал ее запястье, чем вызвал прерывистый вздох. Я был сегодня в его доме и точно знаю, о чем говорю. Он был очень зол из-за разоблачения. А зачем ты ездил к нему? – поразилась Сабина. Заподозрил что-то? Я хотел попросить помощи. Неожиданно проговорил супруг. Надеялся получить совета, а в идеале привести сиртахьюза к нам, чтобы решить одну щекотливую проблему. Ты знал, что мебельщик мой отец? Сабина негодующе нахмурилась. «И не сказал мне!» Она попыталась отнять свою руку, но Вольт не позволил. «Нет, я не знал», — ответил он хмуро, но решил, что это кто-то из его помощников, присланный следить за тобой. Слишком вольно он вел себя в этом доме и распоряжался прислугой. Одним словом, я решил проверить догадку. Впрочем, это не важно, Сабина. Важно другое. У меня есть плохие новости, и я хочу, чтобы ты была в курсе». Все самые ужасные вещи чаще всего случаются из-за того, что кто-то решает недосказать правду, из-за чего непременно следуют ложь, путаница, недопонимание и... Что случилось? Уольт снова нежно погладил пальцы Сабины и посмотрел в ее глаза так проникновенно, что она на миг забыла, для чего они здесь и о чем шла речь. Мое предположение несколько безумное, и мне бы очень хотелось, чтобы Его абсурдность подтвердилась как можно скорее, но... Сабина, я полагаю, тебя хотели убить. Меня? у убить Да. Та авария, что была сегодня в городе, не просто случайность. Теперь этим делом занимается следователь. А все потому, что на автомобиле нашли отсроченное проклятие. Оно было рассчитано на смертельный исход после того, как машина тронется и проедет достаточное расстояние. Это не случайность, а чей-то умысел. — Откуда у тебя такие мысли? Позволь спросить. Она усмехнулась. — Это не может быть правдой. — Почему? — Потому что с чего кому-то делать такое? Это же ужасно. — Да, но хочу напомнить тебе о Винсе. Не ты ли совсем недавно потратила кучу сил на снятие бытового проклятия? Снова твои домыслы. Винс здесь ни при чем. — Возможно. — покорно кивнул Вольт. — Но авария была подстроена, и это не выдумка. Завтра сюда приедет следователь и проведет ряд допросов. С ним прибудет его светлость Флеби. Ты не шутишь, — прошептала Сабина. Рука Вольта скользнула по ее шее, зарылась в волосах на затылке. Даже не думал. Я и сам не предполагал, что авария могла быть подстроена, пока следователь не сказал. — Вот как. Сабина прикрыла глаза, прикусила губу, чувствуя, как кровь отливает от лица. Опомнившись, она посмотрела на мужа. «Но почему ты решил, что это на меня покушались?» «Потому что вечером я думал ехать в город и лично отправить письма. И тогда же мне пришла в голову мысль показать Винса тебе. Я даже обмолвился, что утром водитель непременно отвезет тебя на ферму». «Обмолвился? Кому?» «Только одному человеку». Вольт грустно улыбнулся перед тем, как продолжить. «Это была миссис Эйсби. Мысль о том, чтобы ты осмотрела Лакея, пришла мне в голову во время нашей с ней беседы. А позже мы поговорили с тобой, и я решила, что тебе не помешает моя компания». «И в поездку отправилась Лина», — прошептала Сабина. «Да, отсроченное проклятие сработало, когда они прибыли в город». И будь на месте горничной ты, ничего не смогло бы помешать аварии. Ведь ты сама говоришь, что любые бытовые заклинания нужно практиковать. — Вольт! — Сабина говорила одними губами, потому что голос пропал. — Миссис Эйсби! — Я перечислил тебе факты, но меньше всего хочу ошибиться и снова обвинить невиновного человека. Потому нам придется проверить догадку. — Что ты предлагаешь? — У меня есть план, но сначала скажи, это правда, что для действенного проклятия нужна частица человека, его волосы, ногти или... — Можно обойтись ей дорогими сердцу вещами, — покачала головой Сабина, или даже собственноручно сделанным портретом того, кого хотят уничтожить. — А если нужно, чтобы человек умер быстро, скажем, в течение пары часов? Сабина вскинула брови. — Вольт, что происходит? — Ответь. С нажимом попросил он. «Тогда лучше всего подойдет яд», — сказала она, хмурясь. «Я не знаю проклятия, которое может убить столь быстро, но меня не учили подобному, и я могу ошибаться». «Отлично!» — обрадовался ее муж непонятно чему. «Дядя Оливер говорит так же, значит, яд. К тому же миссис Эйсби истощена и все равно не сможет провести сильный ритуал». «Даже если знает что-то, чего не знаем мы». «Вольт, дорогой!» Сабина подалась вперед, обхватила его лицо ладонями. «Ты ведь не провоцируешь бедную женщину на мое убийство, правда?» Он широко распахнул свои бесчестные глаза и удивленно спросил. «Как ты могла такое подумать, дорогая?» Но не успела Сабина облегченно вздохнуть, как Вольт добавил. «Это не я провоцирую, а дядюшка Олли!» «Прошу!» Горничная поставила перед ним поднос и вопросительно посмотрела, взявшись за ручку заварника. «Оставьте!» — отмахнулся Оливер. «Благодарю!» Горничная кивнула и бесшумно удалилась, успев, однако, бросить на миссис Эйсби вопросительный взгляд. Оливер также с особым вниманием смотрел на женщину, сидящую перед ним, худощавая, с идеальной прической и чопорным лицом, Она аккуратно расправила складки на слегка помявшейся юбке. «Простите за мой внешний вид», — проговорила миссис Эсби, одарив Оливера мимолетной улыбкой. «Я все еще прихожу в себя после ужасных известий об аварии». «Понимаю». Он участливо покивал, напустив на себя скорбный вид. «Это очень печально, но, к счастью, никто не умер, а значит, все еще может наладиться». Только этими мыслями и живу, заверила его жена дворецкого. Прижав к носу платок, она всклипнула и зажмурилась. Оливер устало вздохнул, слегка прикрыл глаза и выпустил свой дар на свободу. Голова заболела почти сразу. Слишком много магии ему приходилось использовать в последнее время. Ужасно захотелось в отпуск, желательно до конца жизни. Страх, отчаяние, смятение и Ненависть? Чужие чувства затопили его, наполнили до краев. Миссис Эйсби явно была нестабильна, ей требовалась помощь мага-лекаря. Эмоции шли внахлёст, одна за другой, от робкой радости до глубокой печали, переходящей в жесточайшую тревожность. Но было среди всего этого что-то еще, привлекающее внимание и манящее, как огонь манит мотылька. Оливер поспешно закрылся и передернул плечами. Потянувшись вперед, он налил себе чай, предложив миссис Эйсби. Та отказалась. «Скоро ужин», — удивительно спокойно сказала она. «Вам тоже не стоит перебивать аппетит». Оливер криво улыбнулся и осушил чашку. Его поражало, насколько миссис Эйсби контролировала внешние проявления своего состояния. — Нет, такую нужно ловить за руку, — подумал он, иначе доказать что-то весьма проблематично. — Вы себя не жалеете, — снова заговорила миссис Эйсби, улыбнувшись следователю. — Такой бледный вид у вас уставший. Тяжелая работа. — Ох, вы не представляете, насколько... — вздохнул Оливер, внезапно ощутив потребность поплакаться на слишком сложную жизнь. «Ни днем, ни ночью покоя нет». «А как же жена? Она не против такого режима?» «Нет жены». Оливер подлил себе чаю, но пить не стал. Только смотрел в чашку и размышлял вслух. «Да и как ей появиться? Служба ведет меня то в притоны, то в публичные дома, то в следственный изолятор. Там невест не ищут». Он усмехнулся. «Там нет, но всегда есть друзья и знакомые, готовые познакомить такого завидного холостяка со своей дочерью или племянницей». Оливер приосанился, вдруг подумав, что не все потеряно. Он ведь и правда ничего. Дом в столице есть, заработок неплохой, сбережения имеются. «Я бы познакомила вас со своей племянницей», вкратчего продолжила миссис Эйсби. «Она чудесная девушка» как лучик света. Племянница. Оливер завороженно посмотрел на нее. Да, Лина. Она сирота. Родители погибли, но мы с мужем забрали ее к себе. Лина, повторил Оливер. Моргнув, он будто сбросил с глаз пелену и тут же повторил громче. Лина. Это ведь она попала в аварию сегодня. Она. Миссис Эйсби снова загрустила. Плечи ее опустились. Взгляд потух. «Девочка моя, такая хрупкая, совсем не готова к превратностям жизни!» Оливер продолжал молча смотреть на жену Дворецкого, пытаясь осознать, что с ним произошло минуты ранее. «Он что, действительно жаловался на одиночество этой женщине?» «За ней нужен присмотр!» Не унималась миссис Эйсби, «ведь в этой жизни, помимо хорошего, Столько всего плохого валится на голову. Кто убережет мою Лину от ошибок, если не хороший муж? Нас с Уорреном она уже почти не слушает. Оливер тихо вздохнул и снова снял с себя щиты, желая проверить одну невероятную догадку. Неужели эта странная, потенциально опасная женщина, та, кого в их мире называют Светочем? Маг, способный увеличивать потенциал дара, воодушевлять на невероятные свершения и исцелять от самых страшных болезней одним своим присутствием и искренним желанием помочь. Быть не может. Светочи — редкость. Каждый наперечет. Снова навалилось горечь и сомнение, но на этот раз он постарался не сильно вникать в эмоции женщины и быстро проговорил. «Вы так хорошо рассказали про миссис Лину, но...» — Боюсь, я стар для вашей племянницы, миссис Эйсби. Она посмотрела на него удивленно и вдруг искренне рассмеялась. — Старый вы? Ну, мистер Лайнс, смешили. Ее глаза снова сверкнули, она грациозно всплеснула руками. Моей девочке нужен как раз такой мужчина с опытом, со знаниями и с правильными убеждениями. Вы бы направляли ее, а она дарила бы вам уют. К ней вам хотелось бы возвращаться, с ней вам стало бы теплее в собственном доме. Оливер сидел, не шевелясь. Он купался в золотистом сиянии, исходящем от собеседницы. Почти исчерпанный за последние дни магический резерв восстанавливался с небывалой скоростью, а головная боль прошла, как не бывало. Так что не наговаривайте на себя, — покачала головой миссис Эйзби. Просто позвольте себе открыться и стать счастливым. Оливер опустил щиты, скрывая свою магию и продолжая восхищенно неверяще смотреть на сидящую перед ним женщину. Светоч, думал он с трепетом, самый настоящий, хоть и нестабильный. Миссис Эйсби, тряхнув головой, Оливер откашлялся в кулак, потому как голос охрип. Я ведь здесь как раз из-за вашей Лины. Вот как? Да, наш губернатор, его сиятельство Уильям Флебьи, приказал разобраться с аварией, случившейся сегодня. Оливер сделал паузу, чтобы женщина осознала и пропустила сказанное через себя, после чего продолжил, наблюдая за каждым изменением в ее лице. Я представляю, как тяжело вам будет это услышать, но на автомобиль было наложено отсроченное проклятие. Она. Побледнела. Что? Именно так. Мне жаль, что я вынужден рассказать вам такое, но работа обязывает. Как вы считаете, кто мог желать смерти вашей племяннице или водителю? Она покачала головой и усмехнулась. Не понимаю. Этого не может быть. Какое проклятие? Не очень серьезное, но крайне действенное. Такое обычно начинает работать с того момента, когда автомобиль трогается. То есть проклятие наложил кто-то, проживающий в этом доме, уже после того, как водитель прибыл из последней поездки. Если бы ваша племянница не воспротивилась ему, то они с водителем могли разбиться. Насмерть, понимаете? — Не очень, — тихо ответила она. Прищурившись и поджав губы, миссис Эйсби смотрела на него, ожидая продолжения. «В этом доме, насколько нам известно, проживают только два мага с уровнем дара, позволяющим создать проклятие», — продолжил Оливер вкратчиво, — «ваша племянница и миссис Сабина Краспер». Лина стала жертвой, а значит, их взгляды скрестились. Оливер старался выглядеть простачком, желающим разобраться со всем как можно скорее. «Из тех, что мечтают отработать и пойти домой». Он посмотрел на часы, вздохнул и добавил. — Скажите правду, миссис Эйсби, у хозяйки этого дома мог быть зуб на вашу племянницу. Она подняла брови, откинулась на спинку дивана, расправила юбку. Посмотрев снова на Оливера, миссис Эйсби заговорщически прошептала. — Значит, вы считаете, что это мисс Сабина? — Нет, нет, — покачал головой Оливер пока у меня нет объективных причин считать ее виновной. Но, сами понимаете, факты. — Факты, — кивнула миссис Эйсби, облизнув пересохшие губы. — А ведь мисс Сабина действительно очень ревновала мою девочку к своему мужу. — Вот как? Оливер вынул из кармана блокнот и карандаш. — Продолжайте. — Лина красавица! Она такая светлая, как солнце, и одаренная ну и конечно мистер краспер не мог не заметить это он хвалил мою девочку за хорошую работу приглашал ее с собой в город в город переспросил оливер чиркая карандашом в блокноте да лина показывала ему что у нас и как она очень открытый и светлый человек а мисс сабина оливер посмотрел на миссис эйсби и та чуть скривила губы мисс сабина типичная дочь сирта, то есть — В этом нет ничего дурного, разумеется. Она милая, по-своему. Кто-то может решить, что она заносчивая и холодная, и что мистеру Красперу с ней плохо. Но я не люблю все эти сплетни между слугами на кухне. — Значит, слуги говорят разное, — кивнул Оливер, продолжая записывать. — Думаете, это только сплетни? — Ну, не принимать же всерьез пощечину, которую отвесила мисс Сабина, мужу после того, как застала его в кабинете вместе с Линой. На показ поразилась миссис Эйсби. «Я-то знаю, что моя девочка никогда бы не позволила себе лишнего. Она всего лишь сметала пыль с мебели, но скандал вышел знатный. Слуги стали свидетелями, ну, и рот им не закроешь, сами понимаете». «Понимаю. Как хорошо, что вы сегодня здесь, и нам удалось поговорить». «Завтра старший следователь собирался ехать в лечебницу к вашей племяннице и устроить ей допрос с пристрастием, но благодаря нашей с вами беседе все уже и так очевидно. Скажу ему, чтобы ехал прямо сюда и поговорил с мисс Сабиной по душам. Если это действительно она, то наказание будет соответствующим. Не смотрите, что она дочь Сирта, и позор на их семью ляжет такой». Миссис Эйсби кивнула, затравленно посмотрев на дверь. «Будут допросы?» «Конечно», — подтвердил Оливер. «Не волнуйтесь, мы не дадим очернить невиновного. За проклятие, что должно было привести к смерти, наказание, казнь через расстрел. Это серьезно, а потому разбираться будем вдумчиво и кропотливо. Сейчас я отправлюсь на кухню и осторожно допрошу слуг, о наличии ревности между мисс Сабиной и мистером краспером а завтра доберемся и до нее почему не сегодня как то безжизненно спросила миссис эйсби сегодня она полностью измуждена мне так сказали оливер делоно поморщился мистер краспер придумал что то про магическое истощение и запретил к ней подходить что ж мы люди не гордые. завтра с ордером вернемся да да понимаю «Отдыхайте». Оливер поднялся. «Я вижу, что встревожил вас. Простите. Всего вам доброго». «И вам». Она вяло повела плечами. «Простите, не могу вас проводить. Слабость ужасная. Так должно быть и приходит старость». «Ну что вы, что вы! Отдыхайте». Он вышел, сохраняя на лице дежурную улыбку, осторожно закрыл дверь и сразу отправился к черному ходу, где уже должен был ждать Вольт. — Лошадь у ворот? — спросил Оливер. Стоило увидеть племянника. Тот стоял под покровом дерева, опасливо посматривая по сторонам. «Да — Да. Вольт шагнул навстречу. — Удалось? — Кажется, да. Оливер положил руку на плечо племянника. — Ты молодец, малыш. Мы с Сиртом слишком увлеклись поимкой более крупной рыбы. Когда долго смотришь вдаль, пропускаешь много важного у себя под носом. «Я рад, что ты поверил мне», — улыбнулся Вольт. «А я рад, что ты научился просить о помощи и решил для себя, что важнее. Значит, взрослеешь». «В каком смысле, что важнее?» Нахмурился он. «Ты выбрал жену, а не полез разбираться в заговоре против губернатора. Хотя прежний Вольт...» «Непременно бросил бы все дела и сунул нос, куда не просят. Ради статьи». Вольт нахмурился, но Оливер неожиданно притянул его к себе, сжал в отеческих объятиях и хлопнул по спине. «Правильно, Молли говорила. Давно надо было тебя женить». «Свадьба здесь ни при чем». «Хорошо, хорошо. Я заранее согласен со всеми твоими протестами». Оливер отпустил племянника и, оттянув рукав, посмотрел на циферблат часов. — Пора ехать. Ты все сделал? — Да. — Поговорил с Сабиной? — Я ж сказал. Вольт раздраженно кивнул. — Молодец, малыш. Все будет как надо. Иди, теперь твоя очередь. Оливер кивнул на дверь, ведущую в дом, а сам устремился к месту, где Вольт привязал для него лошадь. Наездником он был так себе, да и привык уже обходиться автомобилем, но иных вариантов не оставалось. — Дядя! Оливер обернулся, и Вольт тревожно глядящий ему вслед, проговорил. — Будь осторожен. — Это я всегда, — отмахнулся Оливер. — Ты сам тоже. Вольт кивнул и ушел в дом. — Твою ж! А, чтоб ее! Кряхтя, Оливер сполз с коня, понимая одно. Больше он на это животное ни за что не залезет. После долгой скачки болело все. Даже руки слегка тряслись. А что уж говорить про ноги и походку в раскоряку. Тихо, тихо. Он погладил морду нервно дернувшегося коня, сцепив зубы, подвел его к дереву и крепко привязал, приговаривая. Ты уж прости, дружок, за такого наездника, но выбора не было. Я постараюсь тебя больше не мучить. Жди пока здесь. Уф. Оливер оперся о дерево, Чуть согнувшись и шумно дыша, погладив место чуть ниже поясницы, он медленно, как столетний старик, побрел вперед, слух размышляя о своей роли в новом деле. «А мог бы просто спать дома. Может, прав сиртхьюс и пора переходить на кабинетную должность, а не скакать по злачным местам самому. И жениться, хотя это нужно было делать вовремя. Сейчас бы уже детишек нянчил». Его воображение услужливо нарисовало картину в голове. Молодая красивая женщина со слегка растрепанными волосами и нежной улыбкой встречает его у двери, обнимает и целует в губы. И он жадно целует в ответ. А вокруг толкутся дети. Пятеро или нет? Двое. Или один? Да, один хорошо. И чтоб уже взрослый, не меньше шести лет. Тогда и жена вовсе не растрепана, а ухожена и мила. Она встречала бы его с радостью, интересовалась самочувствием, подавала горячий ужин на стол и строила бы для них планы на выходные. А он бы бурчал, что хочет отдохнуть, но все равно с удовольствием посетил бы парк или просто погулял с ними. С семьей. Оливер кивнул своим мыслям, споткнулся о камень и грязно выругавшись, вновь схватился за поясницу. «Неужели нельзя лучше улицу подсветить?» — гневно закончил он свою пламенную речь, злясь, конечно, не из-за сумрака, а от осознания. И жена, и дети, и выходные — лишь выдумка, которую никогда не удастся воплотить. Он обречен на одиночество. Зато Вольт, кажется, нашел ту самую девушку, что сможет сделать из него настоящего мужчину, ответственного, смелого и рационального. Оливер огляделся и сосредоточился, заметив на другой стороне дороги нужную лавку. Остановившись на пару секунд, он позволил себе передышку, бормоча под нос. «Нет, я слишком стар для этого. Теперь только автомобили». Хотелось еще немного постоять, дать мышцам отдохнуть, но где-то вдали послышался звук приближающейся машины. У Оливера моментально открылось второе дыхание. Он рванул вперед и быстро преодолел расстояние до лавки, стараясь не обращать внимания на боль. Та отошла на второй план, уступив место концентрации на деле. Активировав артефакт, способный рассеять внимание нежелательных свидетелей его ночного вторжения, он вынул из кармана выданные вольтом отмычки, стараясь не думать о том, сколько раз малыш пользовался ими прежде, нарушая закон. Открыв замок с третьей попытки, Оливер ввалился внутрь лавки. Проверил, не осталось ли следов на пороге, и быстро закрыл дверь, придержав звенящий над головой колокольчик. Щелкнул замком уже изнутри, отступил от окон, осмотрелся, привыкая к темноте. Нашел вход в подсобное помещение, ринулся туда, спрятался быстрее, чем услышал звук колокольчика вновь. Замер, прикрыв глаза и слушая, как бьется о ребра бешено стучащее сердце. Голос миссис Эйсби заставил его тихонько вздохнуть и самодовольно усмехнуться. «Успел!» «Подождите здесь, мистер Краспер, прошу вас!» — проговорила женщина. «Я возьму свои лекарства, кое-какие вещи и сразу вернусь к вам!» «Не торопитесь!» — ответил Вольт громко. Я пока выйду на улицу, подожду вас там. Такая погода чудесная. И правда, воздух просто упоительный. Ступайте. Чего пылью дышать?» Снова звякнул колокольчик, и на какое-то время лавка погрузилась в тревожную тишину. Оливер с трудом подавил желание сильнее вжаться в стену, опасаясь, что выдал себя чем-то. Он давно не испытывал столь бурных эмоций. Разве что в молодости, когда совершал Невероятные вещи, не думая о последствиях. И вот снова, надо же, вломился в чужой дом, прячется, как воришка. «Чудесная ночь!» — внезапно услышал он голос миссис Эйсби, совсем рядом с тем местом, за которым нашел себе пристанище. Показалось, что вот сейчас она отодвинет в сторону плотный балдахин и обличительно скажет, «Вы не имеете права здесь находиться, я вызываю полисмагов». Вот тогда точно позора не оберешься. Секунда, вторая. Да где же ты? Снова заговорила женщина. Что-то тихо скрипнуло, и она довольно засмеялась. Ага, не думала, что ты пригодишься, но наши жизненные пути так непредсказуемы. Оливер сглотнул и осторожно отодвинул балдахин, открывая вид на сидящую на полу миссис Эйсби. Сняв одну из паркетных дощечек, и, отложив ее в сторону, она с совершенно безумным видом вынимала из открывшейся щели бумажный пакет, бормоча себе под нос. — Ничего личного, деточка, но ты не на своем месте. и Я это исправлю. Придвинув ближе масляную лампу, миссис Эйсби заглянула в пакет. Губы ее искривились в злой улыбке. Тени легли на ее лицо так причудливо и жутко, что даже всякое повидавшего Оливера перекосила, и если поначалу он хотел опустить щиты, дабы понять ее эмоции, то теперь передумал. Женщина явно была не в себе и готовилась совершить нечто необратимое. «Так, — Так-так, хорошо, — пробормотала миссис Эйсби. Облизнув пересохшие губы, она закрыла дырку в полу и, прижав к груди сверток, стала подниматься. — И вещи. Нужно взять что-то с собой. «Где же саквояж?» Оливер вернул балдахин на место и прижался затылком к стене. Его знобило. Даже не опуская защиту, он ощущал безумие, поселившееся внутри этой женщины. А ведь миссис Эйсби должна была нести свет и тепло, воодушевляя людей на самые лучшие свершения. Такова природа светочей в их мире. «Этого хватит», — слышал он ее голос в отдалении и на стойку Бористе. Вот так. Она снова чем-то скрипнула и затихла. Оливер вновь выглянул из убежища. Миссис Эйсби стояла у старого комода и держала в руках чей-то портрет. «Все будет хорошо, Лина. Я все сделаю», — проговорила она с грустью. «Моя бедная девочка, ты должна занять свое место, заслуженное. Я же чувствую, твое время на счастье пришло». «Верь мне». Отставив портрет, она взяла в руки лампу, саквояж и двинулась на выход. Вскоре звякнул колокольчик. Оливер простоял в своем укрытии еще несколько секунд и тихо вышел. Перед тем, как покинуть комнату, он не удержался и взглянул на портрет, с которым беседовала миссис Эйсби. Поначалу в неверном свете луны ему почудилось невероятное. Он нахмурился и, подойдя к окну, снова посмотрел на изображение. — Привидится же! — сказал он с облегчением, разглядывая открытое, улыбающееся личико молодой милой девушки. — Ничего же общего, кроме открытой улыбки и... Вернув портрет на место, он покачал головой и быстро направился к выходу из лавки. И только на пороге снова замер, озаренный внезапной догадкой. — Может ли такое быть? — недоверчиво спросил он у стен Бакалея. — С другой стороны... Если она вообразила, что чувствует, как правильно, то могла решиться. Опомнившись, он посмотрел в окно, придержал колокольчик и тихо вышел. Оказавшись на улице, снял булавку, меняющую его внешность. Теперь она была не нужна. Вольт как раз ехал назад, приближаясь к лавке. Тогда-то Оливер и вышел к дороге, приветственно взмахнув рукой. Авто остановилось, проехав немного дальше. Тут же из него выбежал озадаченный Вольт. «Дядя?» «Я», — кивнул Оливер, прекрасно понимая смятение племянника от смены плана на ходу. «Прости, малыш, но еще одной скачки моя спина просто не выдержит». Вольт озадаченно посмотрел на необычную походку Оливера и глупо уточнил. «А где лошадь?» «Осталась на привязи неподалеку. Позже пришлю кого-нибудь за ней». Вольт кивнул, и указал на машину, не зная, как поступить дальше. «Все в порядке», — заверил Оливер. «Дело сделано». Племянник слегка выпучил глаза, хотел спросить о чем-то, но передумал. Быстро развернувшись, он открыл дверь авто. На пассажирском месте сидела растерянная миссис Эйсби. Она прижимала к груди сумку с вещами и переводила испуганный взгляд с вольта на Оливера. «Добрый вечер». Вежливо поклонившись, сказал он. Миссис Эйсби молчала. Глядя на него, она задумчиво пробормотала. «Как странно. Внешностяная. Но я уверена, что мы уже здоровались сегодня». «Вы абсолютно правы», — кивнул Оливер, даже не пытаясь разубедить ее. «Я так и думал, что, взглянув на меня, вы сразу все поймете. Артефакты не могут вас обмануть». Она побледнела еще сильнее вцепившись в сумку. «Что происходит?» — спросил Вольт. «Насколько могу судить, миссис Эйсби, Светоч, малыш?» Не стал тянуть с пояснениями Оливер. Говорят, они видят ауры людей, даже не переходя на магическое зрение. «Очень талантливые, магически одаренные люди, способные на самые замечательные вещи, в народе именуемые чудом». Если сильно захотят, могут силы убеждения поднять с постели смертельно больного. Светоч? Вольт шокированно посмотрел на жену Дворецкого. Но разве среди простолюдинов рождаются светочи? Для дара такого уровня требуется огромная концентрация светлой магии, полученная от многих поколений самых прославленных аристократических семей. Оливер улыбнулся и обратился к миссис Эйсби. — Хотите сами ответить на его вопрос? Женщина высокомерно вздернула подбородок и отвернулась. — Ничего не понимаю. Вольт хмурился все сильнее. — Вы серьезно? — Да. Он фыркнул, развел руками и снова с удивлением уставился на свою спутницу. Та медленно повернулась и посмотрела на него, слегка склонив голову набок, будто ожидая, что он скажет теперь это правда спросил Вольт тихо вы так о ком говорит мой мистер лайнс кто он вам вопросом на вопрос ответила она вы родственники мистер лайнс брат моей матери дальнейшее не имеет смысла вмешался оливер медленно приблизившись к миссис эйсби и протянув руку вперед он попросил отдайте яд она нервно дернулась уставилась на него огромными глазами полными осуждения и злости, и ни капли раскаяния. Я не понимаю, о чем вы. — Сирт хьюс живет неподалеку, миссис Эйсби, — проговорил Оливер раздраженно. — И если вы отрицаете свою вину в попытке убийства его единственной дочери, сейчас мы отправимся к нему. Я хотел понять ваши мотивы, разобраться, действительно ли вы устроили аварию, но теперь понимаю. Все без того очевидно. А тратить время на сбор доказательств глупо. Вас не казнят, мы оба это понимаем. Как только станет известно о Даре Светоча, вас начнут использовать так, как скажет король. Вы станете его собственностью. И плевать, сколько людей погибло от ваших рук. Никто не станет судить ту, что может улучшить условия жизни его величества. Но служба на короля будет отнимать очень много сил и энергии. Думаю, полное выгорание случится не позже, чем через пару лет. Он, конечно, постарается вас беречь, но соблазн стать сильнее и смелее так велик. — Никакого короля, — выпалил Вольт, — не имеет значения, какой у нее дар. Если она пыталась убить Сабину, дядя Оливер, это просто чушь. — Милый мальчик! — внезапно усмехнулась миссис Эйсби. — С большим потенциалом! У вас столько тяги к добру, к справедливости, столько бунтарства и готовности идти вопреки бюрократии! Так жаль, что время и опыт вас непременно испортят. — Не испортят, но отшлифуют! — возразил Оливер. «Он станет лучше, аккуратнее, научится лавировать, но все так же будет следовать своим принципам. Я знаю своего племянника и не позволю сбить его с пути». Миссис Эйсби вскинула на него взгляд. Долго и пристально она смотрела в глаза Оливера, а потом кивнула. «Да, возможно, вы правы. И знаете, что еще? Я не ошибалась, говоря вам о необходимости обзавестись семьей». Иногда я просто вижу людей и говорю то, что им должно услышать. Так было и с вами, мистер Лайнс. Это все неважно. Важно. И вскоре вы поймете, насколько, Оливер. Она проговорила его имя, словно попробовала на вкус, и вдруг горько вздохнула. Так жаль, мне не следовало торопиться. Совсем немного времени, и вы бы прибыли сами, а я обманулась из-за вашего с мистером Краспером родства. — Решила, что это он. — Что вы несете? Вольт растрепал волосы на затылке, подался вперед и, прищурившись, спросил. — Миссис Эльсби, вы признаете, что пытались убить мою жену? Она смотрела на него и тоскливо улыбалась. — Признаете? — напирал Вольт. — Малыш, послушай. Оливер тряхнул племянника за плечо, и вдруг тот обернулся, злой, почти не контролирующий себя. — Ты покрываешь ее? — спросил он, прищурившись. — Ни в коем разе. Оливер покачал головой. — Но сейчас ты ничего не добьешься. Поедем к серту. Теперь он точно найдет время выслушать тебя, Вольт. Посмотри на меня. Ты молодец, нашел опасность, нейтрализовал ее и уберег Сабину. Теперь нужно поступить разумно. Поверь мне, как я всегда верил тебе, несмотря на все твои выкрутасы. Пару мгновений ему казалось, что Вольт взбрыкнет, как всегда, и сделает по-своему, а потом будет сожалеть о содеянном. Но вот он вздохнул, отступил и, бросив быстрый взгляд на миссис Эйсби, проговорил недовольно. «Я только надеюсь, ты действительно знаешь, что делаешь, дядя. Поехали».